Ночной мрак и характер местности, специально выбираемый для осношения с демонами, уже сами по себе могут породить галлюцинации. Но все ли явления, наблюдаемые совершающими обряд учениками, следует отнести к галлюцинациям? Тибетцы утверждают, что не все. Мне представилась возможность беседовать с отшельником из Га, восточный Тибет, Кушогом Ван Шееном о случаях скоропостижной смерти во время заклинаний духов. Этот лаван не обнаруживал ни малейшей склонности к суеверию, и, думая найти в нем единомышленника, я сказала, все они умерли от страха. Их видение — просто объективизации собственных мыслей. Девоны не могут победить того, кто в них не верит. К моему величайшему изумлению, Анахарет ответил необычным для него тоном. «По вашему мнению, достаточно не верить в существование тигров, и ни один тигр никогда вас не тронет?» Он продолжал. Объективизация умственных представлений — очень таинственный процесс. Безразлично, происходит он сознательно или бессознательно. Какова участь этих созданий? Может быть, подобно младенцам, рожденным от нашей плоти, они, дети нашего духа, уходят из-под контроля — с течением времени или же сразу начинают жить самостоятельной жизнью. Не следует ли также предположить, раз мы можем порождать их, что есть на свете и другие существа, обладающие такой же способностью? Если подобные магические создания, тюльпа, существуют, то нет ничего необычного в том, что мы приходим с ними в соприкосновение. либо по воле их создателей, либо потому, что собственные наши мысли и действия создают условия, позволяющие им заявлять о своем присутствии и проявлять активность. Возьмем для сравнения реку и представим себе, что вы живете на некотором расстоянии от берега. Рыба никогда не приблизится к вашему жилищу. на Напроведите от реки до вашего участка канал, А в его конце вырйте пруд тогда вы увидите что вместе с водой из реки в пруд попадет и рыба остерегайтесь создавать такие каналы необдуманно Немногие имеют представление о том что таится в недрах вселенной, куда они опрометчиво заглядывают. Затем уже менее серьезным тоном он закончил. Необходимо уметь защищаться от тигров, созданных вами же или порожденных другими. Теории такого рода и определяет выбор местности, подходящей для совершения таинства Джелл. Отдаются предпочтение кладбищам или пустыням с диким, легко возбуждающим ужас, ландшафтом, когда с ними к тому же связаны страшные предания или трагические происшествия, имевшие место в действительности. Такое предпочтение объясняется тем, что эффективность обряда зависит не только от чувств, пробуждаемых в душе священно действующего мрачными словами заклинаний, или же страшным ландшафтом, на фоне которого он их произносит. Нужно прежде всего расшевелить таинственные силы и сознательные существа, привлекаемые в такие места совершенными здесь злодеяниями или настойчивой концентрацией мыслей многих людей. Как следствие, во время отправления обряда Чедд драмы исполняемый отчим актером. Этот актер в результате ли процесса объективизации, самовнушения или же, как верят тибетцы благодаря вторжению на сцену существ из оккультного мира.